Глава 38. Синее пламя. Аньяна лежала на Софе в своем кабинете, голова ее покоилась на коленях Леля. Он ласково гладил ее виски, пытаясь избавить от головной боли. Хотел было снять чарами, но не вышло. Коронация Гавена должна была состояться на десятый день после похорон Радомира. После они с Драгоном обещали назначить своих капитанов. Двоих, как и предписывало соглашение. А до тех пор попросили гвардейцев не покидать гарнизон, чтобы все они могли поприветствовать новых капитанов. Но все понимали, что это было лишь спектаклем, призванным обозначить власть нового царя и его первого советника, которым любезно согласился стать сам Драгон. «Мы должны найти способ их прижать», — сказал Лель, глядя в окно, за которым вином разливался закат. «Убийство царя, аспид, атли — это не должно сойти им с рук». «У меня нет на это сил. Я вообще не должна была остановиться командующей. Я не знаю, что делаю и зачем. Меня не уважают и не воспринимают всерьез». Я пошла на поводу у Атли. Подумала, что у меня получится. Хотела впечатлить его, отца, Кирши, маму. Она же у меня была соколом, помнишь? Но нет, Лель, неа. Я хорошая целительница. Может быть, получилось бы даже неплохим капитаном журавлей стать. Но не командующий. Теперь я это понимаю. Атли должен был занять это место. Или даже ты, а лучше бы Аргарат, Белава и остальные остались живы. Надо признать, мы успешно развалили их наследство. За месяц мы разрушили то, что они строили и хранили 50 лет. Белогор разрушил, хотела сказать она, но понимала, что это была бы только часть правды. Что это за гвардия, что держалась на плечах четверых? «И рухнуло, стоило им уйти!» — протянул Лель. «Может, если бы они не погибли сейчас, успели бы подготовиться к уходу?» Лель грустно рассмеялся. «Разве мы, гвардейцы, не должны быть всегда готовы уйти? Помнишь, как Белава любила повторять? Всех нас ждет один конец. И не в наших силах это изменить, пока в ночи бродят чудище. Мы должны быть готовы умереть». Аньяна всхлипнула и закрыла лицо рукой. «Я не готова, Лель!» «Я тоже!» В коридоре послышались взволнованные голоса и шаги. Аньяна с Лелем переглянулись и направились к двери. «Прибыло четверо воронов!» — бросил пробегающий мимо гвардеец. «Кажется, один из них серьезно ранен. Мы увидели в окно!» Парадные двери распахнулись, и двое воронов внесли третьего — Четвертый бежал следом. Лель бросился на помощь. До лазарета не донесем, крикнул один. Ко мне в кабинет, скомандовала Аньяна. Я за травами, крикнул Лель и побежал к выходу. Что случилось? Аньяна залетела в кабинет. Она смахнула со стола свитки и пергаменты и помогла уложить раненого на стол. Из носа, рта и ушей у него текла вязкая синяя жидкость. Аньяна распахнула кафтан, но не увидела видимых ран. Только на груди тлела кровавая руна. Ворон уже был мертв. Аньяна оторвала взгляд от тела. В кабинете, кроме нее, остался один из воронов, что принес мертвеца. Он, не отрываясь, глядел в окно на алый догорающий закат. «Ворон! Светловолосый мальчишка не старше 17, Был мокрый от пота и дрожал. «Что случилось?» — повторила она вопрос, замечая, что кафтан на вороне висит мешком, словно бы снят из чужого плеча. На запястьях его она заметила еще руны, а на большом пальце правой руки — кольцо в форме когтя. Тело крикнуло. «Беги!» Но Аньяна приготовилась сражаться. «Кто ты?» «Сдавайся и останешься жив!» «За Чернобога!» — крикнул мальчишка и вспорол кольцом запястье. Тело его затряслось и рухнуло. Аньяна приняла боевую стойку, но ничего не увидела. Мгновения тянулись бесконечностью, но ничего не происходило. «Что за черт?» Аньяна перевела взгляд на мертвеца на столе. Он распух и посинел, словно утопленник, и сочился черной жижей. Аньяна вскрикнула. Он был под завязку, начинен синим пламенем. Тело взорвется, и от гарнизона не останется камня на камне, а пламя будет плясать до тех пор, пока не сожрет все до основания». Аньяна бросилась к двери. «Все на выход!» — закричала она. «Спасайтесь!» Лель мчался по лестнице с охапкой трав. «Лель, выводи всех! Общая тревога!» Лель не задавал вопросов. Бросил травы и помчался выполнять приказ. Аньяна вернулась в кабинет и закрыла дверь. Можно изолировать синее пламя, окутать его водяным куполом до того, как труп взорвется. «Может, получится?» «Нет, должно получиться!» Аньяна, глотая слезы и страх, распахнула окно, вытянула дрожащие руки. Снег превратился в воду и ворвался в комнату. Окно хлопнуло, прибитое сквозняком, а Аньяна уже заплетала чары. «У нее получится! У нее все получится! Сегодня никто не умрет! Не сегодня!» Водяной купол окутал тело, вытягивая из него зелье. По стене скользнул последний солнечный луч, погрузив комнату в сумерки. И Аньяна увидела их. Пять теней стояли вокруг тела чернокнижника и, кажется, глядели на Аньяну в ответ. Когда первая тень вошла в нее, купол выдержал. Аньяна закричала от боли, но не опустила рук — продолжая защищать гвардию. Когда к ней присоединилась вторая, купол задрожал, и часть его дождем пролилась на ковер. «Не сегодня!» — выдавила Аньяна, собирая остатки магии и удерживая купол. Когда третья тень вошла в нее, Аньяна поняла, что ее разрывают на части. Купол рухнул, и она вместе с ним.